Глава вторая. Свидание вслепую. Себастьян Касс. «И вот, представляете, я открыла дверцу, и вещи выпали на меня всем скопом!» Джун рассмеялась веселым звонким, словно колокольчик смехом. Себастьян Касс смотрел на девушку с легкой полуулыбкой. Его родители, знаменитые на всю Юнисию Север и Вивьен Касс, не понимали, зачем сын в который раз возвращается на историческую родину и пытается найти себе невесту Цваргиню. Себастьян и сам толком не мог объяснить, что именно его тянуло на Цварг, ведь на Юнисию постоянно пребывали студенты из самых разных уголков Федерации. Чистота крови будущей супруги? Нет, пожалуй. Себастьян никогда за ней не гнался». Да и его мать на три четверти человек, на четверть метнарка, И лишь благодаря тому, что гены цваргов одни из самых сильных, он родился тем, кто он есть. Образование? Снова нет. Да, на цварге девушки поступают в котирующиеся на просторах федерации институты и университеты. Но Себастьян был искренне уверен, что учиться никогда не поздно. Было бы желание. Классическое цваргское воспитание? Ха. Будучи гражданином и проведя большую часть жизни на Юнисии, Себастьян сам являлся полным профаном в том, что касалось этикета родной планеты. Дедушка Сильвестр пытался вложить в его голову знания, но все это казалось абсолютно бессмысленным по сравнению с действительно важными вещами – точными астрономическими картами, физико-техническими свойствами истребителей – молекулярно-генетическими таблицами различных рас и основами юриспруденции. Из всех мудренных и многочисленных правил этикета Себастьян выучил лишь основное. Чтобы прикоснуться к Тваргине, необходимо получить на это ее разрешение. В остальном он решил полагаться на собственное чутье. «Я получила вашу анкету от планетарной лаборатории». Тем временем щебетала Джун, помешивая трубочкой манговый фреш. «Там упомянуто, что у вас есть коттедж на своих на Метарии и квартира в южном полушарии Цварга. Это правда?» Цваргиня отпила немного сока и заинтересованно склонила голову на бок. Из сине-черные волосы рассыпались по плечам нежного лавандового оттенка. Джун понравилась Себастьяну и внешне, и по эмоциональному фону. Ее бета-колебания пахли вкусно, и он был уверен, что он мог бы построить семью с такой милой цваргений Возможно, для первого свидания с девушкой на Юнисии или любой другой планете Федерации спрашивать вот так в лоб о том, сколько зарабатывает мужчина и какая у него недвижимость, не очень-то красиво. Но для цварга нормально. Себастьян посетил уже не первое свидание и четко усвоил этот нюанс. На его исторической родине девочек рождается исчезающе мало, а потому планетарная лаборатория собирает анкеты всех девушек в детородном возрасте в единую базу, а затем подбирает им наиболее подходящих мужчин-цваргов и предоставляет списки на выбор. Поскольку претендентов мужского пола в разы больше, обязательным пунктом является и финансовое состояние кандидата в супруги, чтобы девушкам было легче ориентироваться». Себастьян Кас охотно кивнул. В вопросе Джун, судя по эмоциональному отклику, не звучало меркантильности, лишь непосредственное любопытство. «Да, у меня здесь есть квартира, так как на цварге проживают родственники со стороны отца. А на метарии я приобрел дом из-за бабушки и тети по линии матери. Но недвижимость в этих мирах куплена исключительно ради удобства». Мне не очень нравится останавливаться в отелях. Да и случалось несколько раз, что я внезапно сорвался на голубую планету, а все отели забиты битком. Приходилось ночевать или на орбите в тесном салоне истребителя, или проситься в хостел под водой. Сомнительное удовольствие. Основное время я проживаю на Юниссии. У меня там два личных острова. Примечание Подразумевается метеорит, так как эта планета практически полностью покрыта океанами. Большинство местных жителей живут в подводных городах под куполами. Недвижимость над уровнем воды стоит очень дорого. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. О, -о, -о. на лбу собеседницы проступили горизонтальные морщинки. Юнисия, Юнисия. Хм. Я что-то слышала про этот мир, но никак не могу вспомнить. А, Кажется, это что-то на задворках Федерации. Там какой-то из мелких филиалов Академии Космофлота располагается. Вы военный, что ли? А когда закончится контракт, вы сможете вернуться на Цварк? Себастьян почувствовал, что диалог свернул на тонкое лезвие, и теперь придется балансировать, чтобы понравиться. Читакасов находилась в дружеских отношениях с ректором филиала Академии на Юнисии, а потому Себастьян посещал все лекции, какие были ему интересны, еще будучи подростком, и имел весьма разносторонний бэкграунд, но фактически контракта с Космофлотом не подписывал. «Нет, я не военный». «О, то есть вы можете вернуться на родину в любой момент?» а, «Да, но...» Себастьян уловил вспышку радости от Джун и на секунду заколебался. «Стоит ли говорить правду вот так, с первой встречи?» Он помотал рогатой головой, что за вопрос, конечно, стоит. «Чем раньше все точки будут расставлены над рунами, тем проще будет в будущем». Гораздо хуже все сложится, если у них завяжутся отношения, или, не дай бог, вселенная у него сформируется привязка к ее бета-колебаниям, а она отрез откажется перебираться в другой мир. Кас кашлянул. А, ну, дело в том, что я ищу цваргиню, которая захотела бы переехать на Юнисию. Разумеется, все вопросы по визе и прочие юридические тонкости я беру на себя. Изящные брови Джун удивленно приподнялись. Хм... Ну, «Я признательна за вашу откровенность. Расскажите мне а, о Юнисии. «Ну, Себастьян задумался, с чего начать. Эта планета действительно удалена от популярных космотрас, находится в одном из крайних секторов Федерации, и из инфраструктуры фактически есть только академия и жилые дома». Юнисия вращается вокруг звезды магнитара Соло, и в ее почве превалирует вещество с магнитными свойствами, так что поверхность представляет собой отдельно летающие острова в разреженном море. Вода по большей части тоже в необычном состоянии, похожа на кучевые облака. «О, летающие острова среди тумана! Красиво, наверное!» — восторженно протянула Джун вид из кабриофлайера должен быть фантастический. «Ну, из-за высокого содержания магниса в ядре и почве Юниси обычная техника там не работает». По эмоциональному фону Кас почувствовал замешательство Джун и поспешил заверить. но коммуникаторы, конечно же, работают. Их изготавливают в изолирующих чехлах. Громадные такие получаются. Но звонить и общаться можно». А вот крупной техники, вроде кабрио флайеров, нет. Зато есть костюмы, в которых можно плавать между островами. Простенькие механические лодки. И на суше многие используют велосипеды. Улыбка Джун померкла. «Крамусские коммуникаторы? Велосипеды? Никаких флайеров? Никаких», подтвердил Себастьян. Зато воздух очень чистый, экология потрясающая, и растут удивительные овощи и фрукты, которых не попробовать в остальных мирах Федерации». Джун задумчиво потеребила трубочкой мякоть в манговом соке. Она явно старалась прятать эмоции, что на цварге считалось хорошим тоном. Но нет-нет, и короткие бета-колебания, задаченности и разочарования проскакивали в ее ментальном фоне. «А торговые центры?» «Их много? Есть с иллюзионами или парками развлечений?» – уточнила девушка с надеждой. «Нет». Кас задумался, как бы объяснить, что такое Юнисия. «Это мир, который живет по другим правилам. Боюсь, нет ни того, ни другого. Высокие здания и массивные сооружения строить на островах нельзя». Как я уже говорил, они парят в атмосфере, и когда ядро планеты проворачивается, магнитный фон меняется, острова взмывают вверх или вниз, получается что-то вроде небольших землетрясений. «Землетрясений?» Себастьян уловил резонаторами отчетливый испуг собеседницы и тут же попытался сдать назад. Но «На самом деле последние десятилетия они совсем небольшие, похожи на периодическую дрожь, к ним очень быстро привыкаешь». «У космофлота есть даже отделение, которое занимается метеорологическим прогнозом сейсмических активностей Юнисии. Но из-за этой особенности планеты здания по технике безопасности строят не выше двух этажей и не очень большие». «А, понятно», – протянула Джун невесело. «А что было раньше? Я имею в виду, почему вы сказали «последние десятилетия»?» «О, так вы ничего не слышали о звезде Соло?» «Она испускала опасное вещество, но вы не беспокойтесь. Мой отец, Северкас придумал способ нейтрализовать звезду-магнитар, и сейчас жить на Юнисей совершенно безопасно». «Северкасс?» — цваргиня вновь нахмурилась. «То есть вы сын того самого Каса, который забрал с цварга всех самых слабых и ущербных мужчин с недоразвитыми резонаторами, чтобы что-то там подпитывать?» Да, техническое устройство, стабилизирующее соло. На симпатичном лице Цваргини отразилась смесь противоречивых чувств. И сколько она не старалась удержать этот коктейль в узде, прикрыв его вежливой улыбкой, эмоции прорвались в бетафон. Себастьян понял, что свидание окончательно и бесповоротно провалено. Джон явно не понравилась ни перспектива переселения на Юнисию, ни упоминание о том, что его отец когда-то стал символом и надеждой для тех цваргов, которых на родине называли отказниками, полукровок и мужчин по тем или иным причинам, не способных качественно читать ментальный фон. И вот парадокс. На Юнисии отец считался героем, и его фамилия звучала впереди имени – А на Цварге данное сочетание звуков оказалось сродни ругательству. И там, и там окружающие видели не столько умного и образованного молодого профессора астробиологии Себастьяна Касса, собственными мозгами и трудом заработавшего внушительный капитал в свои 35 лет, сколько богатого сыночка с севера Касса или отпрыска аристократической ветви Кассов, кого угодно, только не того, кем Себастьян себя чувствовал. Хм. «На самом деле я в который раз прилетел на родину, потому что хочу, чтобы будущая супруга полюбила меня за мои заслуги, а не за заслуги родителей». Внезапно с отрезвляющим осознанием действительности признался себе Себастьян. На юнисей Кас младший мог заняться многими направлениями, но решил посвятить себе биологии, отчасти потому, что это поприще еще не занято. Будь он математиком, физиком или техником, его заслуги приписывали бы отцу». «Стань успешным юристом матери!» А добейся высокого ранга в качестве военного все бы тут же хором сказали «Ну, разумеется, ведь его родители служили в космофлоте!» Мало кто представляет, насколько психологически тяжело детям по-настоящему успешных гуманоидов. Ведь их всю жизнь сравнивают с родителями. Если сын или дочь оправдывают ожидания, то общество приписывает победы личным связям и знакомствам. Если не оправдывает, то сочувственно вздыхают. На детях в природа отдыхает. В последних случаях лишь самые стойкие личности не впадают в затяжную депрессию. Себастьян Касс интуитивно чувствовал все это, еще будучи подростком, и поэтому мудро принял решение углубиться в астробиологию и проблемы межгалактической генетики. «Так любые результаты, которых я добьюсь, будут только моими», заявил он родителям, когда выбирал направление. Север и Вивьен приняли решение сына без каких-либо вопросов. «Что ж, Джун...» Себастьян поднялся из-за столика – «Я благодарен вам за уделенное внимание, но вижу, что дальнейшее знакомство не имеет смысла». «Да, пожалуй, не имеет». Цваргиня смущенно отвела взгляд и прикусила губу. «Вы мне очень понравились, Себастьян, правда, но...» «Но вы не готовы ни к переезду на другую планету, ни к изменениям в жизни». Закончил за нее касс и чуть было не добавил ни породниться с теми самыми кассами. «Джун, можете заказать любой десерт, какой пожелаете. Я все оплатил. Не смею больше тратить ваше время». Девушка облегченно кивнула. «Спасибо за свидание и за цветы, Себастьян. Всего доброго». Сварк засомневался, стоит ли, согласно этикету, спросить разрешение поцеловать руку на прощание. Но Джун уставилась в меню ресторана, и Себастьян принял решение молча удалиться». Обед в элитном заведении из устриц с запеченной фасолью и тартаром из трех видов метарских рыб на его кошельке не отразился, собственно, как и любой десерт, даже если Джун выберет их все. Себастьян вышел из ресторана и прыгнул во флайер. Несколько секунд он раздумывал, куда полететь, то ли в собственную квартирку в Южном полушарии, то ли в родовое поместье Кассов, где наверняка можно встретить кого-то из братьев отца. Софоса или Стефана. Как профессор астробиологии и межгалактической генетики, Себастьян имел коварный план стрясти с дядей минимум по пол-литра крови для экспериментов. Последние годы его не на шутку заинтересовала проблема рождаемости у собственной расы, да и странное соотношение, при котором на 10 мальчиков у цваргов рождалось всего две или три девочки. Особую ценность в этом плане играла кровь дяди еще и потому, что они являлись однояйцевыми близнецами. Но у Софоса уже имелось две дочери от Эльтоники, а у Стефана детей не было. Пока Себастьян выруливал с парковки, коммуникатор загорелся входящим звонком. «Привет, мам!» – бодро откликнулся Кас, переводя звонок на громкую связь, чтобы удобнее было вести флайер. «Привет, дорогой!» С той стороны послышался мягкий голос Вивьен Касс. «Как прошло твое свидание вслепую?» «Ой, да какое оно вслепую? Планетарная лаборатория такие анкеты предварительные составляет, что тут разве что размер ноги только не знаешь от Сваргини перед тем, как с ней встречаться. Хотя и это, думаю, они уточнят заранее, если одна из сторон попросит». «Значит, впустую». Вивьен, как всегда, понимала малейшие оттенки в голосе сына. «Впустую», — со вздохом подтвердил Себастьян. «Жаль. Но, может, не стоит зацикливаться на списках планетарной лаборатории и дать судьбе найти тебя самой? Я имею в виду, что тебе всего тридцать пять. Да, конечно, мы с твоим отцом примерно в это время уже поженились, но ведь сварги живут очень долго, двести, а то и триста лет. По меркам расы у тебя еще масса времени впереди». «Да, мам, наверное, ты права. А как поживает твое другое дело?» Как у нее получается быть настолько внимательной? Тоже глухо. Я пытался добиться встречи или хотя бы разговора с администратором планетарной лаборатории, но это, по-моему, еще сложнее, чем назначить аудиенцию сразу со всеми чиновниками из аппарата управления. Себастьян замолчал, поморщившись от неприятных воспоминаний. В принципе, ожидаемо, что ему не дали многомиллионную базу персональных данных жителей Цварга, но все же он предполагал, что его хотя бы выслушают. Кас построил несколько теорий касательно деторождения на родине, но чтобы их проверить, отчаянно не хватало информации о супружеских парах. «Радуйтесь, что вас и так добавили в списки лаборатории!» Невежливо фыркнул сотрудник, подумав, что Себастьян благодаря степени профессора астробиологии элементарно хочет обойти соперников и заполучить контракты незамужних молодых цваргень. «Вот выберет вас какая-нибудь девушка, тогда с вами и свяжутся. А так сидите и ждите очереди, как все воспитанные цварги». К счастью, Вивиан была достаточно чуткой матерью, чтобы понять, не стоит дальше расспрашивать сына о теме, на которую он не хочет говорить. Вместо дополнительных нежеланных вопросов о работе или неуместных «давай я попробую напрячь свои связи и договориться», она поинтересовалась. «Когда тебя ждать на Юнисии?» Себастьян прикинул в уме. «М -м, «Я хочу взять кровь у дяди и всех знакомых цваргов, кто захочет поучаствовать в исследованиях. И, наверное, придется остаться на выходные, как-никак праздник на цварге, коралловый день. А там уже вылечу в сторону системы Сола. «Хорошо, делай все, что запланировал. Мы будем ждать», – заверила его Вивьян и попрощалась.